крошечный шанс. Близнецы и папа вскоре отправились на машине в городок. Солнце смеялось им с позднелетнего неба, как будто на земле нет никакой несправедливости. Через десять минут они подъехали к офису господина Меднагроша. Недвижимость и аренда. Так было написано черными буквами над его офисом в переулке возле рыночной площади. Господин Брецель и близнецы, которые, конечно, не захотели ждать в машине, решительно устремились к двери и с удивлением убедились, что она еще закрыта. Они ходили перед дверью агента взад и вперед, как тигры в клетке, не находя покоя. Тут из-за угла вывернул черный лимузин, и из него вылез плюгавец. Вы прибыли слишком рано, как и мы, сказал господин Брецель. Я никогда не приезжаю слишком рано, заверил их господин Плюгавец и так широко улыбнулся, что во рту сверкнул золотой зуб. Господин Медногрош приехал вместе со мной. И в самом деле, сразу после Плюгавица из черного лимузина выбрался и Медногрош. Он поприветствовал папу Близнецов коротким кивком и распахнул двери офиса. Моя помощница сегодня у зубного врача пояснил он. "Я уже вернулась, шеф", раздался голос, и к ним поспешила женщина с огненно-рыжими волосами и маленькой дамской сумочкой. "Значит, все в сборе", покровительственно буркнул плюгавец и протиснулся мимо господина Брецеля в дверь. "Присаживайтесь, господа", сказал агент по недвижимости и указал на два стула перед письменным столом. "Лина и Луис" как два телохранителя встали по обе стороны от папы чуть поодаль. Разве мы не дождемся мельника Мукомолуса, удивленно спросил господин Брецель. Нет, господин Мукомолус разрешил мне действовать от его имени, уведомил окружающих агент по недвижимости. «Янина, принеси мне, пожалуйста, договор купли-продажи дома при мельнице. Вошла помощница и положила договор на стол перед начальником. Вы напрасно теряете время, прошипел Плюгавец. Я просто поставлю свою подпись под договором, и дом мельника будет принадлежать мне. Господин Брецель плотно сжал губы, готов поспорить, что мое предложение лучше. Продолжал язвить Плюгавец Сколько вы можете заплатить, господин Брецель? Агент по недвижимости снова взял слово. Господин Плюгавец предлагает пятьсот тысяч евро. Вы будете перебивать его предложение? Полмиллиона? Господин Брецель побледнел. Это же куча денег, пробормотал он. Но я согласен. Я выплачу начальный взнос в размере двадцати пяти тысяч евро, а остаток выплачу постепенно. Я уверен, что мой банк, «Куром на смех, загрохотал плюгавец. Ваш банк не одолжит вам больше ни цента. Он повернулся к агенту. Я плачу сразу, без отговорок. Деньги будут у вас через два дня. Господин Медногрош с сочувствием посмотрел на бредцелей. Если так, надеюсь, вы понимаете, здесь нет ничего личного, но в интересах клиента я вынужден принять предложение господина Плюгавица. Не могли бы вы подписать вот здесь? Плюгавец достал ручку и с наслаждением поставил свою подпись под на дом мельника. Папа не мог этого дальше выносить. Он встал и устремился прочь. «Идемте, дети". "Мне жаль", холодно сказал агент. "А мне нет", булькнул плюгавец. Близнецы побежали за папой. Как назло, Луис наступил на развязавшийся шнурок и чуть не упал в дверном проеме. "Вот не до засмеялся плюгавец. "Должно быть, это семейное". Луис кипел от злости. Он присел на корточке и завязал шнурок. "Теперь я свежеиспеченный владелец дома мельника", сказал Плюгавец и довольно откинулся на спинку стула. "Конечно, бредцыли должны выехать как можно быстрее. Они уедут", пообещал агент. "Госпожа Мукомолос подпишет договор завтра утром, и договор вступит в силу". "Госпожа Мукомолос?" удивился Плюгавец. Я думал, что мельница принадлежит ее мужу. Нет, она принадлежит его матери, возразил агент. Но с завтрашнего дня она будет принадлежать вам. Плюгавец скривился. Досадно. Я думал, мы уладим все сегодня. Он помолчал. Ах, знаете что? Завтра мы поедем к ней вместе. Я сразу заберу подписанный договор. Не хочу, чтобы мне что-нибудь помешало. Луис не знал, что и думать о подслушанном разговоре. Пока агент с плюгавицем беседовали, он делал вид, что все еще завязывает шнурок. Но сейчас он поспешил догнать папу. "Папа!" крикнул он. "Подожди!" Но господин Брецель не хотел ждать. Энергичным рывком он распахнул дверь со стороны водителя. "Папа!" Ну что? Договор еще должна подписать госпожа Мукомолос, сказал Луис и забрался на заднее сиденье старенькой машины. Ты мог бы поговорить с ней. Нужно использовать все шансы, высказала здравую мысль Лина. Папа устало улыбнулся. Я испробовал все, что можно, поверьте мне. Если бы я увидел только призрачную тень от шанса, я бы ее задействовал. Обратная дорога прошла в молчании. Кафе у Волшебной мельницы гудело от посетителей, и у госпожи Брецель хлопот было не в поворот. Тем не менее, она сразу вышла к ним и спросила она. Все трое покачали головами и, не говоря ни слова, исчезли в доме. Господин Брецель отправился сразу в пекарню и испек сливовый пирог, чтобы отвлечься. Алина и Луис пошли к курочкам и сели к ним в загон, чтобы подумать. Нефертити и ее подружки Мигом окружили детей, но те не захватили с собой никаких вкусностей. И что нам теперь делать? сокрушалась Лина. Мы не можем сидеть здесь, дожидаясь, пока господин Плюгавец переедет в дом. Точно, но Плюгавец его только что купил, глухо сказал Луис. «Еще нет. Ведь госпожа Мукомолос не поставила свою подпись под договором. Лина округлила глаза и посмотрела на брата. О, Луис! Мы непременно должны повидаться с госпожой Мукомолос, причем с глазу на глаз, пока там не появился плюгавец-агентом. с агентом». Луис воодушевился. — Это действительно наш последний крошечный шанс. Может, она любит детей? Затем он снова посерьезнел. Но как мы отыщем госпожу Мукомолус? Я понятия не имею, где она живет. Как думаешь, Петронелла нам поможет узнать адрес? Можно спросить у нее, но не думаю, что Петронелла знает, где живет госпожа Мукомолус. Откуда ей знать? И все же близнецы бросились в сад к яблоне Петронеллы и потянули за веревку, к которой был привязан колокольчик. Они ждали и ждали, но веревочная лестница вниз Так и не спустилась. Похоже, Петранеллы нет дома, буркнул Луис. Лина щелкнула пальцами. Папа может разузнать в офисе, где живет госпожа Мукомолус. У Луиса вытянулось лицо. Он этого точно не сделает. Вдруг Луис улыбнулся. Но мы можем спросить сами. Скорее бежим за велосипедами. Близнецы достали велосипеды и заглянули в кафе к родителям. Нам нужно сгонять в город, объяснил Луис маме. Та удивлённо посмотрела на детей. Что вам понадобилось в городе? Мы мы промямлил Луис. Нам нужны новые нотные тетради, быстро ответила Лина и слегка покраснела. У вас есть деньги? спросила мама. Близнецы кивнули. Пока, мам, мы быстро, крикнула Лина, чувствуя уколы совести. Ненавижу врать маме с папой, крикнула она, когда они с Луисом на всех скоростях летели по велосипедной дорожке в город. Это было необходимо ради спасения нашего дома, объяснил Луис. Дорогу к офису агента они запомнили. Она практически повторяла их маршрут до школы. Когда они подъехали к офису, черного лимузина уже не было, но дверь в офис была широко распахнута. Дети вошли без стука. Господина Медногроша вроде бы тоже не было в офисе, поскольку место за его письменным столом пустовало. Зато их заметила помощница. Она оторвалась от монитора и удивленно глянула на детей поверх очков. Что вам здесь нужно? Вы что-то забыли? Нет, сказала Лина. Да, сказал Луис. Мы забыли спросить Где собственно живет пожилая госпожа Мукомолус? Помощница снова вопросительно посмотрела на детей. Зачем вам ее адрес? Близнецы быстро переглянулись. Э-э Папа попросил нас. Адрес нужен ему. Тогда скажите вашему папе, что он должен заглянуть сюда сам. Я не имею права выдавать личные данные посторонним, и уж тем более посторонним детям. Близнецы разочарованно переглянулись. Но вы имеете право раскрыть адрес госпожи Мукомолос нашему папе, да? Помощница снова оторвалась от работы. Да, сказала она. Насколько мне известно, он один из заинтересованных в покупке дома лиц. И снова уставилась в монитор. Лина потянула брата за рукав. Пошли уже отсюда, прошептала она. Но Луис не двинулся с места. Помощница еще раз оторвалась от работы. "Что вам еще?» нетерпеливо спросила она. "Папа не может прийти, ему надо работать", сказал Луис. Помощница стала терять терпение. "Тогда он должен позвонить. Слышали о такой штуке, как телефон?" Луис без всякого выражения посмотрел на помощницу, затем он улыбнулся. "Конечно и сам потащил сестру прочь из кабинета.